Акси в акси почти постоянно сопровождал дядю Фелю, потому что боялся, что тот бросится под трамвай. В то же время он глубоко сочувствовал генералу Месопьянову. Потерять такую женщину, как Констанция Котельник, это почти все равно, что для Д'Артаньяна потерять Констанцию Бонасье. А может быть, в этом деле таится и драма более крупного калибра? Этот славный авиатор и драматург, который по долгу службы приземляется на всех театрах военных действий, И везде с горечью вспоминает наш город, где его посетила такая исключительная любовь. Должно быть, на каждом из этих театров он пересаживается с транспортного самолета на боевую «Кобру» или «Спитфайр», и словно Лермонтов на «Кавказской войне» играет со смертью, бросаясь в гущу Мистер шмитов и Фоки Вульфов, Держитесь, Иван Аскольдович, ведь победа не за горами. Это говорит вам сын невинно пострадавших родителей, которого вы когда-то покачивали на своем стальном колене, Постой, постой, пацан, что за странные бомбасы ты нафантазировал? Ведь война-то давно уже закончилась. Интересно отметить, что эти бомбасы были не так уж далеки от реальных событий в жизни Ивана Аскольдовича. Не так давно генерал был вызван на закрытое заседание парторганизации штаба ВВС СССР. Там при всем честном народе, то есть при коммунистах Родины, была оглашена докладная записка отставного лейтенанта Тихоокеанского флота, ныне заведующего отделом информации ТАССР Феликса Котельника, он писал «Родина, мать моя, стальные рыцари коммунизма, сердце мое изнывает от горечи и тоски. Не могу себе представить, что герой моей юности, первый герой Советского Союза мог посягнуть на честь моей супруги, вдохновенной комсомолки и преданной коммунистки Констанции Котельник». Собрание предложило Месопьянову высказаться по существу. Тот взгромоздился, седоватый, с горькой линией вдоль щеки. «Друзья мои, экипажи Второй мировой», — сказал он. И все участники собрания затрепетали от такого некоммунистического обращения. Ведь все в этих экипажах любили Месопьяна и не желали ему беды. Все, кроме генерала Заплечненко, который мечтал занять его позицию — Я знаю, что мне грозит развенчание за аморалку, продолжал он. Однако позвольте мне сказать, что мои отношения с Котей Котельник не имели отношения к аморалке. Пилоты и наземный персонал, ребята, они имели отношение только к любви, к любви и любви. Я хочу протянуть руку канониру Феликсу Котельнику. как к мальчику, влюбленному в Констанцию, урожденную Ваксон Только зануда и балбес может остаться равнодушным к ее великолепной прелести. Все члены любого поэта, патриота и авантюриста содрогнутся пред этой прелестью. И даже если меня на рассвете комендантский взвод выведет на расстрел, я, глубоко вдыхая последние порывы ветра в моей жизни, буду беспрестанно повторять «Котя-котельник! Котя-котельник!» «Котя-котельник, ты моя звезда!» Говорят, что его исключили из партии, но зато наградили второй золотой звездой. Говорят, что он также получил медаль «Пурпурное сердце» от Конгресса США, рыцарские подвески от Букингемского дворца и орден почетного легиона от Пятой Республики. Далее нечеткий текст. Говорят, что он все-таки был расстрелян комендантским взводом дивизии имени Дзержинского... Но, с другой стороны, говорят, что он угнал дюралевый многомоторник времен первой пятилетки и приземлил его вместе со своей семьей, то есть шестью медвежатами Месопьяновыми и медведицей Люхтерзак Иоанной Генриховной, на территории неприступной Лапландии, где ему выделили фьорд для проживания жизни и сочинения драм. Дядя Фели взялся выпивать». Аксивакси, Галеточка и Шуршурчик стали за ним приглядывать. Нельзя допустить, чтобы такой великолепный человек стал жертвой обыкновенного алкоголя. Частенько в конце рабочего дня они приходили в Верховный совет, чтобы сопровождать отца семьи под видом познавательной прогулки. Так один раз они зашли в Краеведческий музей, в котором директорствовал одноклассник и друг Жени Гис. В 1937 году в научных ставках в НКВД он играл активную роль свидетеля. И вот так получилось, что когда явилась сюда Котельниковская гурьба, с ними энергично столкнулся директор-свидетель. Дядя Феля сделал вид, что не узнал его, хотя когда-то они были вместе инициаторами норм БГТО. Директор, однако, дружески замкнул его локоть на свой замок, чуть-чуть прижался, дохнув приторным ликерчиком, и повлек всю компанию по пустынным залам, в одном из которых стояла огромная, как студебекер, подлинная карета матушки Екатерины Великой, Аксивакси акси вообразил, какой длины был весь экипаж, то есть купе с упряжкой из шести лошадей, тут и двумя студебекерами не измеришь. Гигантизм был, очевидно, коньком казанских коллекционеров. В соседнем скаретном зале была вознесена на подпорках не вполне даже вероятная царь-рыба, отчасти напоминающая больших волжских белук, но во много многократ их превосходящая. Директор тут конфиденциально поведал Феликсу, Что эта особь была найдена на плесе у острова Маркиз почти одновременно с обнаружением царской кареты. В этот момент один из его глаз сверкнул каким-то странным огоньком. Прощаясь, он спросил с еще большей конфиденциальностью, шепотком: Как там Женечка пишет? И, не дождавшись ответа, проговорил уже громко: Привет, товарищу Дин Мухамедову. Уходя, дядя Фели еще долго тер рукав своего кителька. как будто измазался в сладчайшем ликерчике. Акси-вакси никакой подоплеки в этой встрече не почувствовал, хотя и ему показалось, что он в чем-то измазался. Между тем, пока они шли по улице Чернышевского к Лобачевскому, чтобы в конце концов достичь Карла Маркса, сложные мысли посещали его сознание. Но почему два таких отличных человека, как дядя Феля и генерал Месопьянов, не могут жить в дружбе совместно с тетей Котей? Не решаясь задать такой вопрос, он все-таки осторожно спросил, сколько друзей было у императрицы Екатерины II. В этот момент они приближались к дому. Еще издали они все заметили странного человека, они заметили на нем немецкие обузские обноски и яркие трехсторонние штиблеты, а вслед за этим трехкратные пиджаки и двухсторонние гольфкепи. У императрицы Екатерины II были, и дядя Фелис схватил за руку равнодушную руку акси в акси. «Боже мой!» «Да ведь это же мой племянник из Большой анти, «Кажется, Сережа Коки Маки, И тот заплясал посреди улицы. И вот пошли мы всем семейством в баню, и вот с мифом заплясали в Кокимаки. Они пошли уже всем дядинским круга раком, заплясали перед Большим Антинским запрозаком. «Ну, что бы вы хотели? Танцуйте, как бы вы хотели!» Дядюшка Феля и племянничек Серега клялись друг другу похмельем, Феликс неугомонный клялся тому в тьмах, что Констанция клялась ему во всеуслышание в любви, а вот подвернулся генерал и разрушила вся его любовь. Серега, который прошел всю Германию под лозунгом мстить, рассказывал одному, как они врывались в маленький городок и как в женском семействе командовали старший ду фрау Волк, а той помоложе фрау Становекма, и как они обе царапались. Ну, а девчонок потащили за собой. Вот так-то, вот так-то, вот так, в общем-то. Ну, а потом перегоняли его танковую бригаду на Дальний Восток. Там в город Дайрен была введена его танковая бригада. Пошли с офицерами вечером погулять по улице Красных Фонарей. На каждом доме висели вывески. гуй го го гой поезду маленький, будто осторожно!» Затем входили в большие магазины. Осторожные продавщицы стояли вдоль рядов, как привычные, и тягали, тащили, тянули их по одной, закрывали двери, потом открывали и тряпки шифонные затаскивали в рот, ну, что там, втискивали там, они там бегали и спускали вопли. Вот это так все устроено, тащи вперед, потом выходили с огромными портфелями, с чемоданами, запихивали в танки.